Слух прочитал Еремеевич. Скобеев снял с головы кепку. В молчании стояли с минуту. «Значит, здесь могила или нет?» «Ты помнишь, где была она?» — Алексей спросил Скобеев. «Могила повыше, дядя Тихон. Тут должна стоять большая лиственница. Под ней это я точно помню. Она здесь одна была на всем яру. Алешка зашагал впереди, остальные за ним. Вот он поднялся на первое плечо Косогора, остановился, вспоминая, как несли сюда на руках мужики тяжелые гробы, как безутешно плакали люди, как причитала во весь голос тетка Арина в тот незабываемый день жаркого лета двадцать первого года. «Постойте-ка, где же лиственница? Куда же она девалась?» Алешка недоуменно пожал плечами. «Видно, срубили ее, Алексей, душа». Сейчас пенек поищем, сказал Скобеев, и, сгибаясь, принялся и руками, и ногами раздвигать бурьян кустарник. Лавруха его примеру, а Еремеевич между тем спустился к самому краю ямы. Только Алешка будто прирос к месту, одни глаза горели. Он бросал вокруг взгляды, что-то про себя примерял. «Вот она, ваша лиственница, под яром!» — крикнул Еремеевич. Все заспешили к нему, Алешка перегнал Скобеева и Лавруху в горячке чуть не свалился под кручу. Еремеевич схватил его за рукав, придержал. Да, это была та самая лиственница. Алешка сразу узнал ее. Она стояла теперь торчком. Обломанная макушка упиралась в речку, а комель с крепкими черными корнями, торчавшими во все стороны, лежал на свежих осыпях Яры. Все, дядя Тихон, искать нечего. Могила была ближе к реке, чем лиственница, а бревно с доской не то оползень не то добрая душа какая-то передвинула. Плечи Алешки затряслись, став сразу худыми и костистыми, как бы утратившими мускулы. Ни Скобеев, ни Лавруха, ни Еремеевич не видели лица Алешки, но все, что происходило в его душе, хорошо понимали без слов повздрагивавший от рыданий спине. «Ах ты незадачей! Надо же, такой обвал!» — шептал Лавруха. «Ну, ты ничего, ничего, Алексей Душа! Ты это самое... Ты отошел бы!» «Яр весь в щелях!» — бессвязно утешал Скобеев. Емельч стал ближе к парню, взял его за руку, тот порывисто дышал, будто только что остановился после изнурительного беда. Вот какая она бывает житуха, и все надо перенести, и против всего надо выстоять, заговорил Скобеев, и ты того не опускай головы. Оно, значит, выходит так, не один белый яр, а весь Васюган стал им могилой, и по праву, Алексей Душа, по праву, принесли они новую жизнь сюда, и что бы враг ни делал, она тут возьмет свое». Не вчера, так сегодня, не сегодня, так завтра. А ты вот сам встал на ноги, сам теперь все в разум возьмешь, сам свой путь наметишь». Скобеев говорил, говорил, теперь ему не надо было вспоминать, подбирать слова, они сами шли откуда-то из тайников сознания. Алешка уже не всхлипывал, и спина его снова стала круглой и крепкой. «До гробовой доски, дядя Тихон», «Не будет мне спокойствия. Все будет сюда позывать, на этот распроклятый милый васюган». Он быстро нагнулся, отломил увесистый кусок суглинка, прошитый белыми корешками трав, размахнулся, кинул его в речку. Кусок мягко шлепнулся о коричневую воду, круги грива разошлись, ласково сбежали два-три раза на песок и сузились, чтобы исчезнуть навсегда» что-то в этом было потешное, по-детски забавное, и Скобеев, глядя на Алешку, усмехнулся. «Вишь всей Алексей, душа, ты вроде на него, новосюганто сердишься, а он твое сердце за ласку принимает». «Чуешь, что свой, не чужой с ним балуется?» поддержал Лавруха и тут же по обычной своей прямолинейности сказал. «А что, Юнга, если мы памятник на видное место перенесем?» «Хорошо бы!» — с горячностью согласился Алешка. «И я об этом же подумал», — поддержал Скобеев.